Главка 4. Русская литература не сразу выработала такой идеал. Начиная с 20-х годов минувшего века, делом перевода завладели журналы, причем редакторы считали себя вправе кромсать переводы, как вздумается. Особенно свирепо обращался с иностранными авторами знаменитый барон Брамбеус, редактор библиотеки для чтения. Он вымарывал у них десятки страниц и заменял их своими, приспособляя их к тому слою читателей, для которых и существовал его журнал. Другие журналы избежали этого вопиющего варварства, но зато они создали плеяду равнодушных ремесленников, которые приводили спустя рокова, одинаково с уконным языком, лишь бы к сроку, и Энтони Троллопа, и Жорж Санд, и Бульвера, и Бальзака, и Жена -Сю. Они-то и выработали тот серый переводческий жаргон, который был истинным проклятием нашей словесности 70-х, 80-х, 90-х годов. Особенность этих журнальных переводчиков та, что переводимые ими писатели все выходили на одно лицо, и Флабер оказывался похож на Шпилегагена, а Мапасан на Брэдгарта. Они... Не замечали ни стиля, ни ритма, а передавали одну только фабулу, нисколько не заботясь о своеобразии писательской личности переводимого автора. Огромное большинство этих торопливых ремесленников состояло из нуждающихся женщин, эксплуатируемых издателями самым бессовестным образом. Среди них было немало талантливых, но словесная культура к тому времени пала так низко, требования – предъявляемые читающей публикой искусству перевода, были так ничтожны и смутны, что вся их работа пропала. Из всех переводов не осталось ни одного, который можно было бы сохранить для потомства, ибо верная передача фабулы еще не делает переводов художественными. Недаром нам пришлось сбраковать без остатка почти всю переводческую продукцию того беспринципного времени, и переводы Шекспира, и переводы Мольера, и переводы Стерна, Дефо, Теккере, Флобера, Маркотвена, Мапассана, Бальзака. Пришлось приводить этих писателей вновь, ибо прежние переводы были порочны по самому своему существу. Лишь после революции, когда возникли такие издательства, как Всемирная литература, Академия, Госледиздат, поставившие своей задачей дать лучшие переводы лучших иностранных писателей, максимальная точность перевода стала непреложным законом. Новый читатель уже не желает довольствоваться Дон Кихотами, Робинзонами, Гулливерами в пересказе разных безответственных лиц. Он требует таких переводов, которые заменяли бы подлинник. Возьмите, например, сочинение Флобера изданное в 90-х годах. Этот хлам был явно адресован невзыскательным праздным читателям, ищущим в книге лишь пустой развлекательности. Кто такой был Флабир, где, когда он родился, как он написал свои книги, каковы были основные черты его творчества, какова была эпоха, когда ему пришлось творить, обо всем этом в тогдашнем издании вы не найдете ни слова. А перелистайте первое советское собрание сочинений Гюстава Флабира. В каждом томе, Такое изобилие статей, посвященных его жизни и творчеству, такое множество всевозможных комментариев, объяснительных примечаний и прочее, что с первого же взгляда становится ясно, эти книги адресованы людям, не терпящим никакого верхоглядства. Для них произведение Флобера есть, раньше всего, ценнейший культурный памятник, который им необходимо изучить. Наряду с переводами его сочинений – В этом издании напечатаны следующие пояснительные статьи редактора Эйхенгольца и его ближайших сотрудников. Первое. Госпожа Бавари как явление стиля. Второе. Творческая и литературная история госпожи Бавари. Третье. Методы портретного мастерства у Гюстава Флабера. Четвертое. О сатирическом романе «Бувар и Пекюше». Пятое. О лексиконе прописных истин Флабера. Шестое. О трех повестях Флабера. Седьмое. Тургенев как переводчик флобера Восьмое. Исторические и археологические комментарии к новелле «Иррадиады». Девятое. Техника литературной работы флобера Десятое. Поэтика и стиль Флабера как единство. Одиннадцатое. Характеристика корреспондентов Флабера. Чисто художественное восприятие произведений того или иного иностранного автора неизменно сочетается у современных читателей с научно-исследовательским интересом к нему. И этот научно-исследовательский интерес, столь характерный для нашего нынешнего отношения к искусству, способствовал коренному изменению самого типа изданий подобного рода. Каковы были издания в прошлом, читатель может представить себе, познакомившись со старыми переводами Свифта. Свифт был одним из самых монументальных, лаконичных и четких писателей. Те мелкие, юркие, пустопорожние слова и словечки, которыми мы уснащаем нашу дряблую речь, не имели доступа на его страницы. Все эти «между тем», а впрочем, необходимо отметить – Нельзя не признать, с одной стороны, с другой стороны и прочее-прочее, были ему органически чужды. А переводчики старого времени превратили его прямо-таки в графомана, страдающего недержанием речи. Сравним с оригиналом хотя бы несколько фраз из путешествия Гулливера по многим странам света в переводе Шишмаревой. Санкт-Петербург, 1902 год. Свифт. Он сказал мне в ответ, что я слишком уж мало живу среди них. Шишмарева. Милорд ответил несколькими, восклицательный знак, общими, восклицательный знак, местами на ту тему, восклицательный знак, что, дескать, я слишком недавно живу между ними. Свифт. Другой проект заключался в абсолютном упразднении слов для сохранения здоровья и времени. Шишмарева. Другой проект, проект абсолютного упразднения слов, представлял еще более радикальную меру в смысле упрощения речи. По словам своего изобретателя, он имеет сверх того большие преимущества с точки зрения народного здравия. Иногда Свифт начинает главу Гулливера без всяких вступительных фраз. Шишмарёвой – это гениальная прямота не по вкусу, и она сочиняет от имени Свифта такое вступление. Понимая, как должен интересоваться читатель Лагодской академии прожекторов, я, не откладывая, приступаю к описанию всего, что я там видел. Больше всего она боится, что юмор Свифта покажется читателю слабым и пробует усилить его своим остроумием. Свифт, например, говорит, «Каждый студент – проглотив такую пилюлю, обыкновенно сейчас же отходит к сторонке и заставляет ее выскочить назад. Шишмарева приводит: Каждый студент, проглотив такую пилюлю, обыкновенно сейчас же отходит к сторонке и, заложив два пальца в рот, восклицательный знак, заставляет ее выскочить назад. И эти вечные добавления к тексту. Свифт. Будя неповоротливую тупость обуздывая нахальство, Шишмарева, и таким образом, приводя все дела к, возможно, скорому концу. Свифт, школа политических прожекторов мне, признаюсь, не понравилась. Шишмарева, на мой взгляд, она отличается совершенным отсутствием здравого смысла. Все это приводит к тому, что писатель монументального стиля начинает суетиться, жестикулировать, неврастенические дергаться, то есть, опять-таки, утрачивает основные черты своей личности. В прежнее время причиной такого многословия зачастую бывали, конечно, рубли. Получив от издателя заказ, переводчик старался удлинить чуть не вдвое каждую строку переводимого текста. Чтобы вышло, возможно, больше страниц и сумма гонорара возросла бы. Типичным образцом такого перевода, который я назвал бы коммерческим, может служить известный роман «Принцы нищие» Марка Твена, приведенный Львом Уманцем для московского издателя Сытина. Переводчик поставил себе откровенную цель – из каждой строки сделать две, а при возможности три. И это ему вполне удалось. Стоит кому-нибудь в подлиннике крикнуть «Да здравствует король Эдуард!» В переводе он будет кричать без конца. Да здравствует новый король! Да здравствует наш любимый монарх! Да здравствует Эдуард, король Англии! Да здравствует на многие лета! Хорошо, что в русском языке так много всевозможных синонимов. Эти барышники собирали с них немалую дань. А когда у них иссякали синонимы, они тотчас находили другие ресурсы, которые были, пожалуй, доходнее всех тавтологий. Я говорю о пояснительных фразах, многословно комментировавших то, что не требовало никаких комментариев. В подлиннике, например, Марк Твен говорит «Держал за руку принца...» Нет, короля. А у льва Уманца в переводе читаем «Держал за руку принца, или, вернее сказать, короля, так как теперь маленький Эдуард был уже королем по смерти Генриха VIII». Читателю и без того все понятно – Но нужно же переводчику выжить наибольшее количество строк. Этот перевод паразитический. Он разъедал всю ткань переводимого текста, высасывал из него все соки и сам разбухал безобразным наростом. В «Принце-нищем» есть забавное упоминание о том, что у Тома Кенти во время обеда в Королевском дворце сильно чешется нос. И он, не зная, каков должен быть в данном случае придворный этикет, скребет его рукой. Но паразитирующему переводчику этого мало, и он присочиняет такую концовку. Схватив салфетку, он, Том Кенти, преспокойно поднес ее к носу и высморкался. Два восклицательных знака. Высморкался в салфетку. Такая лакейщина, совершенно чужда Марко Но зато она дала переводчику несколько добавочных строк. В дореволюционное время в наиболее безответственных кругах переводчиков этот метод процветал необычайно. Например, приключения Томаса Сойера, того же Марка Твена, в роскошном издании Суворина разбухли от переводческих отсебятин на целую треть. Марк Твен, например, говорит, достали пачки свечей, переводчик, вытащили из корзинки пачку свечей, нарочно припасенных Догадливой миссис Тачер. Марк Твен. Утром в пятницу Том услыхал переводчик. Хотя и говорят, что пятница тяжелый день, но в это утро Тома ожидала приятная новость. Вот такими лишними словами переводчик, как «липкой смолой» обволакивал всякую фразу, совершенно заглушая голос автора. В советской литературе этих барышников слово уже не имеется, и я упоминаю о них лишь в историческом плане.